На другой день на рассвете со двора молодого государя выехала колымага Елены Стефановны с задернутыми шелковыми занавесками в сопровождении небольшой стражи во главе с Никитой Растопченым, любимым стремянным Ивана Ивановича. Столица только еще просыпалась. На улицах было совсем пустынно. Вороны и голуби спокойно ходили посередине дороги, копаясь в навозе и подбирая просыпанные зерна, Около них резво скакали, громко чиликая, старые и молодые воробьи. На дворах же, за высокими заборами, с запертыми воротами, уже закипала жизнь. Громко кудахтали куры, гоготали гуси, скрипели колодцы, звякали цепи на ведрах. Сонно, а иногда злобно перекликались голоса дворовых слуг, мычали коровы, но, несмотря на все эти крики, стуки, шумы и лязги, Город, казалось, все еще дремал в прохладной тишине раннего июньского утра. Ворота Боровицкой башни были уже растворены, в город въезжали обозы с продовольствием, с мукой, зерном, разными крупами, со всякой съедобной живностью, с мясными тушами, молоком, маслом, яйцами, медом и прочим, и со множеством сельских изделий – сапогами, лаптями, ложками и чашками деревянными, глиняными мисками, плошками, жаровнями. Кафтанами, шапками, колесами, дегтем, смолой, воском, овчинами, кожей и другими товарами. Княжеские сборщики взимали вещи при взвешивании товара и другие торговые пошлины. Крестьяне, узнавая государеву колымагу и стражу, снимали шапки и низко кланялись, на время прекращали споры и перебранки со сборщиками. Глянь, Аленушка, сколь народу из деревень понаехало. Тихо проговорил Иван Иван жене, склонившей голову к его плечу. Взглянув искоса в слюдиное оконце, она приникла к мужу и нежно прошептала «Ты со мной, на тубе и смотреть хочу, Иван-царевич мой милый». Молодой государь поцеловал ее крепче и прижал к себе. Колымага, отъехав от ворот и прогромыхав колесами по пересохшей гате, выехала на мягкую лесную дорогу к берегу Москвы-реки, и сразу из глубины бора дохнула особой свежестью, запахло грибами, цветущим белым донником, свежей листвой и хвоей. «Дух-то, дух-то какой легкий!» — радостно воскликнула Елена Стефановна. Колымага в это время остановилась на той самой полянке, куда они еще женихом и невестой приезжали зимой. Выйдя из Колымаги на опушку бора, они сразу узнали могучие столетние сосны, недавно еще стоявшие под снеговыми шапками среди огромных сугробов, нанесенных метелями выше кустов бузины и орешника. Оглядевшись кругом, Елена Стефановна остановилась в изумлении. Вся лесная поляна желтела пятнами густой золотистой пыли. Такой же пылью были покрыты кусты у подножия лесных великанов, вершины которых уже обжигали нежно-алые и золотисто-желтые лучи восходящего солнца. «Боже мой!» — невольно воскликнула Елена Стефановна. «Сколько золота! Словно мы в сказке чудесной!» «Сосны, Алёнушка, отцветают, молвил Иван Иванович. «Цветом их все тут обсыпало». Они замолчали, слушая, как в лесу повсюду звенели, посвистывали и стрекотали разноголосые птички, а где-то недалеко томно куковала кукушка. Вдруг в бару прозвучал звонкий женский голос Ау! У-у! Покатилась по лесу и стихло, а в ответ с разных сторон то тише, то громче, раздавались женские, мужские и даже детские голоса Ау! Ау! Осие что? Снова с удивлением спросила Елена. Народ-то грыбы собирает, государыня, почтительно проговорил старый кологрив. Тут и девки, и женки, и старые и малые. Такая сила грибов-то ныне, что и старики такого не помнят. К войне бают. Иван Иванович вспомнил о сегодняшней ратной думе с отцом и слегка заволновался. «Пойдем гулять, Алёнушка, а то мне к батюшке ехать надо, — молвил он. И нежно улыбнувшись, добавил, — не успеем мы с тобой оглянуться, как сюда ездить будем втроем, либо с сыном, либо с дочкой. Жду всего, мой Иван Царевич». Закрасневшись, сказала Елена, и мнится мне, словно все сказка. Возвращаясь из Бора, Иван Иванович всю дорогу до Воскресенского монастыря говорил с Аленушкой о войне, о злоумышлениях папы и короля Казимира, о заговорах мачехи, выходя из колымаги у монастырских ворот и прощаясь с женой. Он сказал ей по-итальянски, думаю, война эта раскроет глаза отцу и на мачеху. Передай бабке поклон мой, пожелай здоровья, скажи «люблю ее». Вместо матери она мне. Стремянный Никита подвел молодому государю его верхового коня, Иван Иванович поскакал к хоромам отца, спеша застать его еще за ранним завтраком. Поздоровавшись с сыном, Иван Васильевич шутливо сказал, «Запоздал к столу-то, я уж кончаю. «Догоню», — весело воскликнул Иван Иванович. — Совсем оголодал с вольного-то воздуха. В бор с Аленушкой ездили. — Как сношенька-то? — Добрый, сама в бор-то захотела, — ответил Иван Иванович. И, заметив, что отец хочет еще о чем-то спросить, быстро добавил. — Чертежи для ратных дел составил. И точный список с них для тебя приготовил. — Сие, сынок, дар мне добрый, — весело проговорил Иван Васильевич. — Ты все так норовишь и сделать, как и я сам бы сделал. После завтрака Иван Иванович, разложив на столе возле окна карту с чертежами, надписями и вычислениями расстояний в верстах и днях пути, давал объяснение. А Иван Васильевич, следя по списку, делал поправки и замечания. — Я так исчислил, — говорил с увлечением молодой государь, — первому выступать с полками на Зубцов и Ржеву дяде моему князь Борис Васильевичу и своего Волока Ламского. За день, как ему к Зубцову прийти, дяде моему, князь Андрею Васильевичу из Углича, на Кашин идти. Мыслю, в одно время они на свои места придут. Я же много ранее дядя Андрей выйду, когда дядя Борис только мой с Волока тронется. Он к Оржеве придет, а я с Уклина буду. Протяну отряды свои от левой руки по берегу Шоши к истокам ее. Оттуда всего верст двадцать до града старицы на Волге где и встречусь на правом и левом берегу с отрядами дяди Бориса». Добрый заметил Иван Васильевич. «Казимиру путь из Литвы на Тверь перережешь и далее к торжку пойдешь. Ну, а как с правой руки С правой «Справой-то, государь-батюшка», — «Справой государь -батюшка, горячо продолжал Иван Иванович, «протяну свои отряды вдоль шоши до устья ее. А там по Волге к устью медведицы конную стражу расставлю, дабы с конной стражей до дяди Андрея вестовой гон нарядить» когда он кашу набложит». Ну а далее, нетерпеливо перебил сына Иван Васильевич, угадывая план, «далее, заслонясь полками дяди Бориса и полками своей левой руки, погоню на Тверь». «Добре!» — воскликнул Иван Васильевич «добре». Государь встал из-за стола и, шагая вдоль покоя, продолжал «вельми разумно замысленно». «От клина то до двери, верст восемьдесят» и пока Михайло-то направо да налево, али назад оглядываться будет, ты его в лоб бей, нечаянно на Тверь напади. Яс, государь-батюшка, подхватил Иван Иванович, а бос пушечный с конным полком на день ранее вышли, дабы через сутки они под стены Тверские пришли и к приходу всех сил перед самым рассветом по граду из пушек ударили. Иван Васильевич поцеловал сына, Хитросие, воскликнул он, А ведаешь ты, что новые-то наши медные пушки, на полтора перестрела дали тверских ядра мечут? Ведаю, посему так и замыслил, дабы тверичи со стен пушкарей наших отогнать не могли, но сами урон несли бы и духом слабели. — Ну, сынок, да благословит тебя Господь, через пять дней тайно выходи на Тверь, — молвил Иван Васильевич, — дабы никто осем до срока сведать не смог. «На рассвете только ко мне проститься заедешь, вестовой гон наряди. Всяк день вестник будет, а ино два и три раза в день. Яко сугры тебе посылал, свертывая бумаги, — проговорил Иван Иванович». Но, собираясь уходить, он опять подошел к столу, указал отцу на княжество, Можайское и Верейское, расположенные рядом, и молвил. «Вишь, как дружно, редком стоят у самых рубежей литовских». Иван Васильевич ничего не сказал на это сыну, но, благословив и поцеловав, тихо произнес, «Ну, иди, помогай тобе Бог!» Июня двадцать третьего на Аграфену-купальницу вещи старики, и старухи впервые идут собирать коренья и травы целебные, а все москвичи начинают купаться в реках и озерах. В эту жаркую пору прибыл к государю Иван Васильевич первый вестник от сына. Грамотка Ивана Ивановича была тайная и привез ее сам Леваш Некрасов Трофим Гаврилович. Подгадал он свое прибытие к раннему завтраку, когда государь особенно любит заниматься делами. Иван Васильевич радостно встретил Леваша и в ответ на его приветствие сказал «Будь здрав и ты, Гаврилович, садись за трапезу» а если сыт, то выпей вот фряжского, а мы посмотрим, что пишет нам молодой государь. За твое здоровье, государь, живи многие лета, принимая кубок от дворецкого, воскликнул Леваш, но, выпив его, от трапезы отказался. Сев на обычное место свое и расправив карту, Иван Васильевич молвил, ну, Гаврилыч, давай грамоту. Великий князь сам принял из рук вестника небольшой столбец, зашитый в кусок холста с восковой печатью сына, подрезав шов ножом, поданным дворецким. Он не стал подпарывать его, а безо всякого усилия разорвал могучими руками крепкий грубый холст. Нетерпеливо развертывая столбец, он быстро прочел про себя. «Отец мой любимый и государь, да хранит тебя Бог на многие лета. Все, как тебе доводил, так и сделано. Яс в клину». От дяди Андрея весь была у Кашина, у стен он стоит. Дядя Борис у Зубцова и Ржевы. Пушкари же еще за час до полуночи ушли. По расчетам моему, ровно через сутки перед рассветом они у Твери будут. Мы их здесь и нагоним, ибо утре в обед я выхожу со своими полками. А всем ином Трофим Гаврилович на словах тобе скажет. Только мама государь. Вели частые заставы поставить, от Вереи до рубежей литовских и до Москвы. Руку твою, государь, целует сын твой. Иван Васильевич вздохнул и тихо сказал, «Подай-ка, Петр Васильевич, свечу мне зажженную. А ты, Гаврилыч, сказывай, как дела идут у нашего великого князя». «Лучше и ненадобно, государь», — воскликнул Трофим Гаврилыч. «Все у него...» как у покойного князя Юрия Васильевича, борзо и крепко, князи Андрей Васильевич и Борис Васильевич ни в чем не перечат, один под Кашиным, другой под Зубцовым и ржевой. Дворецкий подал зажженную свечу и глиняное блюдце, государь, смяв грамотку, зажег ее от свечи и положил на блюдце. Язычки бледного желтого пламени заметались над блюдечком, и в один миг... Превратили бумагу в серый пепел. «Ну, а как и что тверичи делают?» — спросил Иван Васильевич, придавливая остывший пепел к дну блюдца. Мы от войска бегут, да ищут, где бы от нас схорониться им». «А полки-то тверские где?» «Неведомо, государь, не видали еще мы их. Воеводу то нашибают, города де в осаду садятся, а князь-то, верно, подмоги от короля Казимира ждет». «Ток мы великое безрядье по всей земле!» Иван Васильевич презрительно рассмеялся. «Воевать-то, не на дуде играть», — резко проговорил он. «Истинно так», — подхватил Леваш Некрасов. бают ржево Ржева-то задаться за Москву хочет. Да и в других местах люди под твою руку хотят». Иван Васильевич, глядя неотрывно на военную карту, задумался, вычисляя расстояние и время передвижения войск московских, Вспоминая поход свой на Новгород через Торжок в Вышний Волочок, он определял, в какое время можно известить московского наместника в Новгороде и послать оттуда большое войско к Торжку, чтобы ударить по левому крылу Казимирова войска, если король пойдет на помощь князю Михаилу. Нужно ему было знать точное и время, когда загремят московские пушки у стен Тверских. Неточность сведений об этом раздражала его. «Ну, а как вестовой гон?» — спросил государь. «Вестовой гон-то добре наряжен», — с уверенностью ответил Трофим Гаврилович. «Мыслю, к обеду вестник будет». В дверь постучали, и дворецкий впустил дьяка Майко. «По приказу твоему», — сказал тот, и после обычных приветствий сел на указанное ему место. «Трофим Гаврилович, иди с Богом», — сказал государь, — «отдыхай с пути» а утре к концу раннего завтрака будь у меня». Обратясь к Дьяку, он продолжал. «Хочу я, с Андрей Федорович, сыну для думы боярина Малечкина Костянтин Савича отослать. А ты бы Дьяка и подьячих подобрал, которым с ним ехать. Мыслю, новое докончание великий князь-то с князем Михайло подписывать будет». «Дай бог сие», — радостно отозвался Дьяк Майко. Боярин же Костянтин Савич издавна ведает все наши дела с Тверью. Помолчав немного, в ожидании вопросов великого князя, дьяк нерешительно произнес, «Есть у меня одна не совсем добрая весть из Пскова». «Сказывай», — молвил государь. «Смуту псковичи начали. Передавали мне всем смерды против бояр и черных людей». До смертоубийства дошло, государь. На самом вече у них. Иван Васильевич нахмурил брови. Что ж, наместник наш, князь Ярослав, не присек его? Смуты начались в Пскове, государь. Гонцы князя Ярослава путями окольными, вместе с посадниками псковскими Степаном Максимовичем, Левонтием Тимофеевичем и Василием Коростовым на Москву прибежали, сказывают беглецы, Заставы круг Пскова со всех сторон расставлены. В Граде же все дни звонит вечевой колокол у Святой Троицы. Все из-за подложной смерти и грамоты. Июня же 30-го, ну, всего 10 днем тому назад, убили посадника Гаврилу Картачева. Всем Псковом его навече зарезали. Искали убить и других посадников, которые новую грамоту в ларь клали, но те сохранились. Зато самого ларника Есипа, Били и мучили. Токма сбежал он в монастырь и в монахи постригся. Не найдя ж посадников, псковичи дворы их посекли и разграбили. А сокрывшихся Вечи из заповеди закликала за обман и нарушение судной грамоты. Примечание. «Вечи из заповеди закликала» означало «Вечи объявила вне закона», то есть лишила всех прав и даже права жизни. Конец примечания. А смерды что, спросил Иван Васильевич? Смердов, государь, продолжал Майко, которые в те же дни ходили на вече, «Черные и жить люди кулачным боем били. А главных из них, стихнул, Сырню и Лежню посадили на крепость в погребе. А что после чего меж псковичей стало? нетерпеливо перебил дьяка Иван Васильевич. Князь-то Ярослав пригрозил им твоим именем забрань и мятеж, продолжал Майко и житье, устрашась тебя от черных людей отстали. У наместника твоего ищут опоры. Видать, покорно будут тебе во всем. Из-за смердов по всему вечу трещина прошла. Великий князь улыбнулся. «Береди, Андрей Федорович, сию трещину», — молвил он, — «не давай зарастать ей». «Да пусть князь Ярослав чаще гонцов нам шлет. Иди». Когда диак Майко, простившись, пошел к дверям, Иван Васильевич остановил его и сказал «К тому, что мы в наказе в Крым князю Ноздреватому с Костей Севрюком наказываем, добавь, Костю своди в хоромы к царю Минглы Костя же от меня царю челом ударит за посла моего Федора Курицына, за посла короля Угорского и за посла воеводы великого Стефана. Они с Федором вместе на Москву едут ко мне и подарки от меня царю пусть Костя подаст». Ты же, Костя, всем поддержи, дабы царь всех послов всех отпустил ко мне с тобой вместе. Еще припиши князю то, государь всея Руси Иван тебе царю сказывает, вернулись к нему люди из его орды с вестьми, что были при них в орде у царя Муртазы. И усеет Ахмата, послы короля Казимира по имени Стреть, да и ваш Карагозин, Смолянин, и ходят те послы королевы к Перекопа. В Борзе опять пойдут из Литвы в Орду и послы. Постерег бы царь-то Менглы королевых послов, ежели сие пригодно ему для дел его, а будет то пригодно, и на о том ведает. Ежели Менглы Герей спросит, как нынче у меня посол от короля Казимира был, то пусть князь назреватый ответит, был дяд короля посол Ян Забережский о порубежных делах, а иных дел за ним, некоторых не было». Спросит царя сем так вот и сказать. А не спросит сам, ничего осем говорить, и не надобно. Иди с Богом.